Глава 34. Просто глава. Я, конечно, подозревал, что раскрытие информации о режиме боевого транса и потенциале «Титана» как-то скажется на моей жизни, но даже не подозревал, насколько. Стоило мне выйти из кабинета шуйской, как я тут же оказался в толпе людей, которые жаждали общения со мной. Больше всего нервировало, что вели они себя так, словно каждый из них был мне чуть ли не лучшим другом. «Ярик, как жизнь?» Рядом со мной оказался здоровый красноволосый парень с четвертого курса. Мы с ним пересекались разок во время подготовки к ранговым соревнованиям. «Привет, красавчик, помнишь меня?» А с этой первокурсницей мы как-то столкнулись в коридоре во время перерыва между парами. Она мне тогда запомнилась из-за забавных сережек в виде розовых дельфинчиков. «Воронов, придешь сегодня на вечеринку? Я уж всем сказал, что мы с тобой вечером устроим показательный спарринг!» А кем был этот фрукт, я понятия не имел. И фамилия Коломин мне вообще ни о чем не говорит. Если бы знал, что все будет настолько плохо, то дождался бы начала урока, а уже потом вышел из кабинета. «Идиот!» «А ну, все отошли!» С другой стороны коридора послышался грозный голос Кейлы. Фиолетоволосая тараном шла сквозь толпу, не обращая внимания на недовольные возгласы. «Ты кто вообще такая?» — возмутилась миленькая брюнетка, которая все норовила упереться в меня своим внушительным бюстом. «Тебе какое дело?» — с вызовом огрызнулась моя подруга. «Хочешь, чтобы я тебя за волосы парень оттаскала?» «Тише, тише!» — рядом со мной показался Григорий Орлов. «Не устраивайте драк посреди коридора», — добавил Алексей, встав между девушками. При этом он как бы невзначай прижался к грудастой красотке. «Особенно у кабинета директора. Светлана Федоровна определенно этого не одобрит». «Ярик, есть минутка на разговор?» «Это срочно?» — спросил я, высматривая пути отхода. «Сейчас мне больше всего хотелось добраться до класса, отсидеть занятия, после чего, наконец, добраться до второй арены, где мы договорились встретиться с егерем. Тема со статами не давала мне покоя. Интересно же». «Ну, как тебе сказать?» — протянул Григорий. «Тебе это нужно даже больше, чем нам», — уверенно продолжил Леха, который окончательно перестал чего-либо стесняться и уже вовсю обнимал девушку. Та, в свою очередь, несколько растерялась. Вроде собиралась ко мне клеиться, но и улов в виде одного из Орловых тоже был вполне приемлемым. Я почесал голову и попытался понять, где мы сможем поговорить с парнями без лишнего шума. «Можно туда пойти?» кивнул я в сторону открытой двери. «Народ, валите по своим делам!» Григорий начал активно расталкивать людей, которые с большой неохотой расходились по кабинетам. «Если еще кто-то подойдет к Ярику, будет иметь дело с нами!» Не менее бодро закончил Алексей, после чего повернулся к красотке. «Напиши мне в вече, пообщаемся». «Хорошо», произнесла та, и как зомбированная пошла вслед за толпой. «И как у тебя это получается?» — возмутился второй Орлов. — Мы же одинаковые. Так какого черта к тебе они липнут, как мухи? А вот мне все время приходится из кожи вон лезть. — Это все харизма, братец, — усмехнулся Леха. — Хочешь, я тебе ее отдам? Эта дуреха все равно не заметит разницу. Только сначала сам с ней развлекусь немного. Да пошел ты! — Ну ладно, ладно, на этот раз буду после тебя. Идет. — Знаете, иногда мне хочется врезать даже вам. Прошипела Кейла, после чего резко развернулась и пошла в сторону лестницы. Мы расположились в свободном кабинете. Звонок уже прозвучал, так что в коридоре стало заметно тише. «Парни, только давайте шустрее, не хочу опаздывать на занятия». «Да брось, у тебя сейчас общество знаний и законы империи», произнес Григорий на мгновение, закрыв глаза, видимо, сверяясь с расписанием. «Ты на самом деле хочешь туда идти?» «Ни капли», — честно ответил я но это не повод пропускать уроки». «Да не напрягайся». Алексей присел на парту и улыбнулся. «Ты у нас теперь знаменитость, так что и отношение преподавателей к тебе будет особенное. По крайней мере, теперь понятно, чего это вокруг него так вьются сильные миры сего», — сказал Гриша своему брату. «Будь у нас сестра, отец бы сразу же отправил ее окучивать Ярика. Ну а что, такое усиление роду Орловых будет очень кстати. Главное, чтобы он вас с этими целями ко мне не отправил иронично заметил я. «Меня без толку! Из нас двоих ты все равно выберешь Леху, как и все остальные!» «Вам не кажется, что наш разговор зашел куда-то не туда?» «Да, точно! В общем, в архивах нашей семьи есть кое-какие материалы касательно развития режима боевого транса. Если тебе нужно, мы поговорим с отцом, и он, предполагаю, разрешит воспользоваться ими. А я за это должен буду?» «Ярик, ты нас обижаешь!» — возмутился Леха. Сам знаешь, мы парни простые, и если есть возможность помочь, то мы всегда рады. Но если тебе прям так это важно, то можешь оплатить нам ужин. Мы как раз сегодня собирались одних подружек в Адмирал сводить». «Да без проблем. Только надо будет подумать, кого позвать». «Так Перову позови», — предложил Лёха. «Или тоже Кейлу. Я слышал, что вы сейчас вместе живете, так что за ней даже заезжать не надо будет. К тому же она, небось, никогда не бывала в подобных заведениях». Хоть посмотрит, что это такое. Только попроси ее вести себя поделикатнее. А то с ней останется при любом косом взгляде, наших спутниц на дуэль вызвать». «Хорошо, я подумаю». «В общем, наше предложение ты услышал. Мы приблизительно представляем, как у тебя сейчас усложнилась жизнь, и более оперативная раскачка тебе определенно будет кстати. Даже от смерти может спасти в определенных ситуациях». «Это да, спасибо, парни». Я все обмозгую и дам вам ответ В таком случае, до вечера! Леха направился в сторону выхода И позови лучше Шуани. Она, конечно, еще та стерва, но зато с ней не соскучишься. А мы это любим. Бывай! сегодняшний день ознаменовался еще одним небольшим, но все же событием. В Академии наконец-то появилась Астафьева. Утро она провела у местного мыслещета которая должна была проверить, готова ли девушка приступить к занятиям, а уже перед второй парой появилась в кабинете. Когда она вошла, народ резко замолчал. «Начал, ставились!» — громко произнес Артур, после чего поднялся, подошел к девушке и взял ее за руку. «Занимайтесь своими делами!» Само собой, большая часть людей не верила в различные теории заговора, поэтому по академии ходило два мнения. Или это обычное развлечение Нади? И на этот раз она просто спалилась. Или Астафьева просто перебрала с каким-то непонятным наркотиком. Но все были уверены, что девушка оказалась среди тех мужиков по собственному желанию. Надо будет спросить у второго, можно ли раскрывать детали допроса похитителей. В таком случае нам удастся обелить репутацию подруги. «Ты злишься?» — написала Астафьева, бросая на меня осторожные взгляды. «Я не делала этого. Точнее, делала, но не знаю почему. И ничего не помню». «Я тебе верю, не волнуйся». Девушка не смела, но все же улыбнулась. Кажется, она действительно боялась, что я подумаю о ней плохо. Никак не могу понять, что именно она испытывала к прошлому Ярику. Может, и не стоило так резко рубить с плеча и разрывать наши отношения. В любом случае, сейчас это не имеет никакого значения». Салтыков влюблен в эту дуреху, а значит, вмешиваться в их зарождающийся роман я не собираюсь. Своих девушек хватает. Уроки прошли достаточно быстро. Проблемы возникали только во время перерывов. Ведь пройти по коридору без того, чтобы со мной никто не попытался поговорить или хлопнуть по плечу, стало просто невозможно. Хоть охрану себе нанимай. В итоге я начал перемещаться по Академии вместе с Демьяном, Артуром и Надей. Один раз к нам присоединилась Кейла. Она бросала неоднозначные взгляды в сторону Астафьевой, но в итоге такие сменила гнев на милость. Несправедливость, произошедшая с девушкой, все-таки пересилила неприязнь ко всем дворянам. А после уроков мы с фиолетоволосой прошли на вторую арену и с удивлением уставились на настоящую полосу препятствий. Пётр Семёнович, как ни в чем не бывало, балансировал на массивном бревне и даже не смотрел в нашу сторону. «У нас теперь каждая тренировка так будет проходить», — поинтересовалась Кейла. «А как же спарринги?» «Нет, ты сейчас пройдешь на соседнюю арену и позанимаешься с Кещера ответил егерь. «Он должен будет поработать над твоими защитными техниками». «А вы?» «А мы?» — мужчина ловко спрыгнул с бревна и посмотрел на меня. А мы начнем готовить Ярослава к физической трансформации.